Глава шестая. Развалины бывшей промзоны Камилла и Саманта покинули, когда солнце уже ощутимо склонилось к горизонту. Ночевать в своем временном укрытии они не рискнули. Слишком уж близко оно находилось к месту недавнего боя. Конечно, сохранялась надежда, что на их поиски не будут брошены слишком уж большие силы. У людей барона Белова хватает других проблем в связи с затеянным русскими контрударом, а достаточно квалифицированных морфов и техников у него немного. Обычные же гвардейцы и сотрудники тайной службы обнаружить их просто не смогут. Но, с другой стороны, проверять эти предположения на собственной шкуре им совершенно не хотелось. «Что будем делать?» — не выдержала Саманта, когда они углубились в длинный перелесок, вытянувшийся вдоль широкой реки. «Для начала сообщим о случившемся нашим. У тебя ведь должен быть конструкт связи». «Да, имеется», — без особого энтузиазма ответила Саманта. Но только связь — это не моя специализация. Работать с артефактом я могу». Но пробиться сквозь фоновые помехи на такой дистанции мне будет непросто. Скорее всего, придется подойти ближе к лагерю и выбрать место подальше от границ утерянных земель. К тому же мы еще не придумали, как представим своим наше, скажем так, поспешное отступление из поля боя. Пока никак, — равнодушно пожала плечами Камила, — отправим короткое сообщение, что группа была обнаружена противником и рассеяна массированным огнем нескольких единиц бронетехники. Нам удалось вырваться из ловушки, но судьба лейтенанта Вольта, Туари и Калиба нам неизвестна. При этом достаточно велика вероятность, что кто-то из них попал в плен к русским. Вряд ли полковник удовлетворится таким отчетом. От нас потребует подробностей. Ну, ты же сама сказала, что не специалист по связи. Да и артефакт у тебя не самый продвинутый. Так что ответное сообщение мы можем и не получить. Или получить, но не суметь на него ответить. Флуктуации энергии тайкунов – штука темная и непредсказуемая. Мало ли почему мог внезапно повыситься уровень фоновых помех. «Ладно», – кивнула Саманта, – «но какую-то разумную легенду придумать все равно придется. Хотя с обещанным нам вознаграждением в любом случае можно попрощаться. Хорошо, если хотя бы оправдаться сможем, что, кстати, не факт. Представь, если кто-то из наших действительно окажется в плену. Их же после завершения этой заварухи обязательно обменяют или выкупят. И что они расскажут?» А вот это от нас с тобой будет зависеть. Поясни. Если отправим сообщение полковнику и просто вернемся в лагерь, то все будет так, как ты говоришь, и проблем мы себе создадим выше крыши. Потому что выглядеть наш побег будет как элементарное дезертирство. С какой стороны на него не посмотри. А у нас есть другой план? Есть, но тебе он может сильно не понравиться. Уже боюсь, но ты излагай. Наш с тобой успешный побег? — мрачно усмехнулась Камила. — А это был именно побег. Себя-то обманывать точно не стоит. Подарил нам очень важную информацию. — Похоже, сканером, имеющимся на вооружении у людей барона Белова, не по зубам наша двухслойная маскировка. Вернее, с ней они справляются, но только когда она растянута на большую группу. А как сильно мы сократили диаметр маскировочной сферы, они перестали нас видеть. — Допустим, — задумчиво кивнула Саманта. — Продолжай. «Раз так, то кто сказал, что мы покинули поле боя исключительно с целью спасти свои симпатичные задницы?» «Это совсем не так. Мы оценили ситуацию и поняли, что, пытаясь и дальше прикрывать весь отряд, мы не добьемся ничего, кроме гибели или пленения всей группы. А скрывшись, мы получили шанс вернуться и отбить своих товарищей. Но это еще не все», — на лице Камилы появилось хищное выражение. «Используя наше преимущество, мы можем попытаться сами нейтрализовать барона Белова. У нас для этого есть все необходимое. Непробиваемая маскировка, очень хороший сканер и мой стрелковый комплекс, способный пробить броню любой земной техники. А теперь представь, как будет выглядеть ситуация, если мы действительно грохнем русского барона и вытащим своих. По-моему, ты просто спятила. Саманта для большей выразительности даже постучала себе кулаком по лбу. У тебя есть другие идеи? Да я лучше добровольно сдамся русским, чем полезу в самый центр этого гадюшника. Деньги — это хорошо, но чтобы их потратить, неплохо бы для начала выжить. А более верный способ сдохнуть, чем то, что ты предлагаешь. Даже представить себе сложно. Сдаться русским? Чуть изогнула бровь Камила. Ну, наверное, это тоже решение. Для тебя. Вот только мне оно не подходит. Вернуться в Америку я после такого точно не смогу. А жить в Европе, уж тем более в этой дикой стране. К тому же у меня там остались. В общем, это к делу не относится. Так что извини, но вариант с пленом не для меня. «По крайней мере, до тех пор, пока у меня есть другие варианты». «Ну, вообще-то, я тоже к русским в плен не рвусь, если ты не заметила». Негромко проворчала Саманта. «Хотела бы сдаться, не стала бы предлагать тебе бежать. Но то, что ты задумала самоубийство в извращенной форме». «Да я бы тебе и не предлагала». С нотками досады в голосе ответил Камила. «Вот только без тебя у меня ничего не получится. Мое маскировочное поле уж не раз проявляло себя с наилучшей стороны». Но встреча с людьми Белова показала, что и у его возможности есть свои границы. Мы с тобой, Саманта, сейчас привязаны друг к другу. Если разойдемся, вероятность попасть в русский плен станет более чем реальной. Эффективно скрываться от их сканеров мы можем только вместе. В поле зрения сканера еще нужно попасть. А мы уже ушли достаточно далеко. Так что шанс добраться до своих не такой уж низкий. Зря строишь иллюзии. Тони Камила отчетливо прозвучал сарказм. Я, конечно, не знаю этого наверняка, но не удивлюсь, если наш отряд выследили не с земли. Все говорит за то, что у людей Белова есть летающий беспилотник с очень хорошим сканером. Настолько хорошим, что он пробивает даже современную маскировку кибов. Если это действительно так, поодиночке нас выловят достаточно быстро. Ну хорошо. Допустим даже, что я настолько безумно, что соглашусь тебе помочь. Что дальше? Как ты себе все это представляешь? Барон и его люди перемещаются на хорошо защищенной бронетехники, способные развивать достаточно высокую скорость. Где они сейчас, нам неизвестно, но почти наверняка в данный момент барон вместе с первым гвардейским полком русских движется на запад в направлении Малой Орши. А мы с тобой перемещаемся пешком, боясь при этом каждой тени. Да у нас даже догнать их не получится. А ведь Беловой наших парней еще нужно как-то найти в этом хаосе. Решаемо, спокойно ответила Камила. Сейчас вокруг достаточно транспортных средств русской армии, а заодно и их солдаты и офицеров, в той или иной степени владеющих нужной нам информацией. «Ты знаешь русский?» — удивилась Саманта. «В вычислитель моего шлема загружены все наиболее распространенные земные языки, так что с переводом проблем не будет. Главное, чтобы русские, которых мы будем допрашивать, владели нужной информацией». «Я бы на это не рассчитывала», — скептически заметила Саманта. Рядовые гвардейцы и младшие офицеры вряд ли знают что-то сверхнеобходимого для выполнения текущих приказов. Разберемся. Сейчас главный транспорт. Если верить выданным нам картам, в километрах в пяти к северо-западу должен быть Минский тракт. Думаю, там мы найдем все, что нам нужно. К лагерю американцев мы выдвигаемся сразу несколькими группами. Непосредственное участие в атаке должны принять оба шагающих танка и крокодил. Наличие у нас современного боевого робота мы, правда, по-прежнему не афишируем, так что он скрывается одновременно и от противника, и от наших союзников. На этот раз место в кабине шагающего танка я уступил Игорю. В конце концов, не дело командующего постоянно ходить в бой в первой линии. Приближенные императоры без того косо смотрят на нас слой и шелой из-за слишком частого непосредственного участия в боевых операциях. А вот командовать сражением из броневика, находясь довольно далеко от поля боя, совсем другое дело. Так что наш шелый бронетранспортер и гусеничный танк «Ло» выполняют одновременно функции управления и огневой поддержки. Особая роль в предстоящей операции отведена артиллеристам первого гвардейского. Им предстоит вести заградительный огонь, отсекая противнику пути отхода. Задача для них привычная и понятная, но самое сложное – незаметно вывести их за рубежи открытия огня. Конечно, подбираться совсем уж близко к лагерю им не придется, но спрятать орудия и буксирующие их технику от сканеров заокеанских наемников все равно будет непросто. Собственно, именно для этого нам и потребовались морфы графа Боргена. В операции мы планируем использовать всего четыре орудия, причем каждый из них будет вести огонь с отдельной позиции. Состав у всех групп артиллерийской поддержки одинаковый. Броневик, сама пушка и наш вооруженный ремдрон — Помимо орудийного расчета и экипажа броневика, в каждую группу входит один из морфов, специализирующихся на маскировке. Ремдрон накроет бронемашину и орудие своим маскировочным полем, а морф в дополнение к этому создаст полок скрытности. Конечно, у ремонтных роботов маскировка слабовата, в данном случае ее еще и придется изрядно растянуть. От модифицированного сканера такая защита точно не спасет, но у противника таких устройств нет. И это вселяет надежду, что на огневую позицию артиллеристам удастся выйти необнаруженными. Стрелять всем четырем пушкам предстоит модифицированными снарядами. С их подготовкой нам с Лоя Шеллой пришлось какое-то время повозиться. К тому же полковнику Покровскому оказалось не так просто объяснить, что мы собираемся делать с боезапасом к его орудиям, и не разнесет ли ствол в клочья при попытке стрелять такой экзотикой. Я заверил Виконта, что технологии хоть и уникальные, но многократно проверены. и для большей убедительности устроил для него небольшой спектакль. Партию снарядов, накачанных скрытой силой, мы доставили на позицию в обстановке гипертрофированной секретности, задействовав для этого людей генерала Бубнова. Как ожидалось, к поставленной задаче они отнеслись с полным пониманием и искренним стремлением сохранить в глубокой тайне все, что только можно. Однако само их присутствие сразу сняло множество вопросов. Вернее, не столько сняло, сколько отбило желание их задавать. Ремдроны нанесли на модифицированные снаряды специальную маркировку совершенно устрашающего вида, что в сочетании с оцеплением из мрачных и сосредоточенных оперативников тайной службы произвело на артиллеристов и самого Виконта Покровского глубокое впечатление, а реакция одного из морфов, испуганно дернувшегося после прикосновения к модифицированному снаряду, только добавила им понимание, что с этими боеприпасами нужно обращаться предельно осторожно. Сейчас артиллеристы только начали движение. Зато танки Данжура и Игоря уже находятся на подходе к лагерю. Крокодил от них немного отстает и специально держится чуть позади. Его генератор маскировочного поля тоже прошел модификацию, однако в отличие от него, оба шагающих танка прикрыты в дополнение к маскировочным полям еще и пологами скрытности. Кабины у них одноместные, так что морфов графа Боргена пришлось разместить на броне. Впрочем, защищены они все равно неплохо. Не стоит забывать о силовых щитах танков, способных прикрыть их не только от пули и осколков, но и от нескольких прямых попаданий снарядов среднего калибра. В главном штабе императора до сих пор все убеждены, что полевых лагерей у американцев несколько. Это прямо следует из легенды, изложенной пленными. Они в один голос утверждали, что прибыли в Европу небольшими группами, независимо друг от друга, и пересекались только во время рейдов. Да и то почти все общение проходило с помощью средств связи, а не при личном контакте. На самом деле информация о разных лагерях не так уж далека от истины. Иногда наемники и их союзники из местных действительно разделялись на отдельные группы, но сейчас лагерь один. Противник собрал вместе все подразделения артиллерийской и минометной поддержки и разместил их рядом с основными силами заокеанских гостей. Судя по всему, американцы решили, что сконцентрировав в одном месте своих морфов и техников, они смогут обеспечить отряду наилучшую защиту от обнаружения. И это бы наверняка сработало, если бы не наш летающий дрон с модифицированным сканером и не информация, очень вовремя полученная нами от лейтенанта Вольта. Конечно, долго все силы противника вместе находиться не будут, но сейчас, пока их командование решает, как действовать дальше, они собраны в одном лагере, и не воспользоваться этим было бы глупо. «На исходной», — докладывает Данжур, «передовые посты наблюдения противника в 500 метрах к западу от моей позиции». Фактически это и есть внешние границы лагеря. Компактно они расположились. Тоже на месте, сообщает Игорь. У меня картинка аналогичная. Вынесенных за пределы лагеря постов не наблюдаю. На самом деле внешние посты противник выставить все-таки мог. По крайней мере, в теории. Если посадить в секрет морфа и техника того же уровня, как те, что сумели от нас сбежать, шанс остаться незамеченными у них будет, и очень даже не маленький. Только что-то я сомневаюсь, что противник станет так распылять силы. Подобные специалисты — штучный товар, и использовать их будут для защиты лагеря, а не вынесенного за его пределы поста, где они смогут прикрыть от обнаружения только самих себя. Бросая взгляд на отметки нашей техники, «Крокодил» занял позицию на гребне холма примерно в километре от лагеря. Подводить его ближе Кан не рискует. Артиллеристы немного запаздывают, им приказано не торопиться. Чем медленнее и аккуратнее они перемещаются, тем меньше шанс, что их обнаружат. Мы с Шеллой и Ло выбрали для своей позиции обратный скат небольшого полностью лишенного растительности пригорка в шести километрах от временной базы противника. Место почти идеальное. Достаточно далеко, чтобы не бояться обнаружения, и достаточно близко, чтобы при необходимости поддержать огнем наш передовой отряд. Для орудия танка это вообще не дистанция, да и автоматическая пушка броневика с такого расстояния тоже может свести огонь. хоть и практически на пределе своих возможностей. На этот раз мы на позиции не одни. Граф Борген и Виконт Покровский в категоричной форме отказались оставаться в стороне во время столь важной операции, тем более что в ней принимают участие их подчиненные, и я не стал им отказывать. Конечно, присутствие посторонних создало нам ряд неудобств, но не более. Сама методика взаимодействия с союзниками у нас давно отработана, и мы лишь слегка адаптировали ее к текущей ситуации. Граф Борген и его люди разместились в десантном отсеке нашего броневика и сейчас неотрывно наблюдают за событиями, разворачивающимися на экране наземного комплекса управления трофейным диском-разведчиком, переделанным Каном в беспилотник самолетного типа. Там же размещено и устройство, поддерживающее каналы связи с привлеченными к операции артиллеристами и штабом первого гвардейского полка. В общем, граф очень доволен. Фактически у него здесь полноценный полевой пункт управления войсками, оборудованный на таком уровне, которого он даже у себя в гвардии никогда не видел. Как и во время испытаний на полигоне императорской тайной службы, управляет беспилотником Шелла. Она вместе со штабными офицерами графа Боргена находится в десантном отсеке, отделенном от кабины броневика перегородкой, специально возведенной ремдронами по моему приказу. Видеть развернутые передо мной тактическую голограмму союзником точно не следует. — Все орудия на огневых позициях, — докладывает Виконт Покровский. «Командирам расчетов принять исходные данные для стрельбы!» Я начинаю диктовать Покровскому установке для ведения огня каждым из орудий, рассчитанные вычислителем базы. Викон транслирует их своим подчиненным, что, естественно, занимает какое-то время. Впрочем, пока операция не вступила в активную фазу, это не так уж критично. Естественно, обмен данными можно было бы сделать более быстрым, но нас ограничивает нежелание демонстрировать союзникам все наши возможности». Вывожу изображения артиллерийских групп в отдельные окна на тактической голограмме. Расчеты суетятся вокруг орудий, наводя их на выбранные нами участки местности вокруг лагеря. Пушкам Виконта Покровского в нашем плане отведена лишь одна роль — создание у противника ощущения, что он находится в огневом мешке, вырваться из которого у него нет никаких шансов. Для атаки на лагерь наемников командующий гвардии выделил лучшие расчеты, способные вести огонь из своих орудий со скорострельностью до 12 выстрелов в минуту. Так что наши заокеанские гости получат возможность насладиться исключительно эффектным фейерверком, особенно с учетом того, что прилетать к ним будут не обычные, а модифицированные снаряды, причем с разными вариантами модификации. «Орудия к стрельбе готовы», — вновь четко докладывает Покровский. В его голосе звенит напряжение. Похоже, виконт действительно проникся серьезностью момента. Судя по всему, вдохновляющая речь графа Боргена очень качественно вправила ему его аристократические мозги. «Здесь княжная ареставе На общем канале звучит невозмутимый голос Ло, только что выкативший свой танк на позицию для открытия огня. «Готовность подтверждаю». Сразу после слов Ло звучат доклады Данжура и Игоря. А вот Кан, само собой на канале связи, доступном графу Боргену и его людям, не появляется. Тем не менее, управляемый им Крокодил тоже давно на позиции. «Огонь!» Отдаю приказ и наблюдаю, как из орудий гвардейцев вырываются длинные струи пламени. На тактической голограмме мгновенно появляются рассчитанные вычислителем пунктирные траектории полета снарядов, по которым быстро движутся мерцающие зеленые точки. Виконт Покровский ничуть не преувеличил уровень подготовки своих артиллеристов, и второй выстрел его расчеты успевают сделать, когда первые снаряды еще только подлетают к целям. Захватить русский броневик вместе с очень неплохо подготовленным офицером оказалось даже проще, чем сама Анти и Камиле представлялось при планировании их авантюрного рейда. Сложности возникли только с поиском подходящего объекта для атаки. На это ушло двое суток, но усилия и потраченное время себя вполне оправдали. Небольшая колонна, отличавшаяся от обычных гвардейских частей своим составом и скоростью движения, сразу привлекла внимание Камилы и при ближайшем рассмотрении оказалась именно тем, что им требовалось. В отличие от барона Белова и его людей, императорским гвардейцам было совершенно нечего противопоставить маскировке и сканеру за океанских гостей. Конечно, обнаруженный Камилы броневик двигался по прифронтовой зоне не один. Кроме него в состав колонны входили мотоциклетный головной дозор и грузовик со взводом охраны. Имелись в наличии у гвардейцев и морфы, отвечающие за скрытность и наблюдение, однако по силе они значительно уступали Саманте, а против сканера и маскировочного поля Камилы не могли сделать вообще ничего. Три осколочные гранаты, выпущенные почти в упор из барабанного гранатомета, не оставили гвардейцам, ехавшим в грузовике, никаких шансов. Буквально через десяток секунд та же участь постигла и головной дозор, развернувшийся при звуках взрывов, чтобы прийти на помощь своим. Броневик, прикрывшийся силовым щитом, после гибели охраны увеличил скорость, попытался уйти, но Камиле удалось его остановить, убив механика-водителя двумя выстрелами из легкой пушки стрелкового комплекса. Первый снаряд уничтожил щит. а второй пробил тонкую броню кабины. Потерявшая управление бронемашина съехала с дороги, перескочила через оплывшую от времени канаву и заглохла, упершись в ствол толстого дерева. Пассажиры броневика, так и не сумевшие понять, кто на них напал и откуда ведется огонь, сопротивления не оказали. Допрос не занял много времени. Захваченные офицеры выложили все, что знали. Вернее, выложил один, майор-штабист, проживший дольше всех. Остальных застрелила Саманта, когда они отказались отвечать на вопросы Камилы. Полностью деморализованный происходящим офицер рассказал о неудавшейся попытке уничтожить лагерь боевой группы коалиции и о том, что после этого из нескольких артиллерийских батарей полка зачем-то изъяли и куда-то отправили несколько пушек вместе с лучшими расчетами. Сопоставив еще несколько важных деталей из его рассказа с тем, что они уже знали о обороне Белове. Камиле и Саманте удалось собрать для себя некую более или менее непротиворечивую картину происходящего. «Белов однозначно что-то готовит», — задумчиво произнесла Саманта, когда Камила завела броневик и аккуратно вывела его обратно на дорогу, освободив предварительно кабину от тела механика-водителя. «Даже не сомневаюсь», — кивнула Камила, уводя трофейную машину на уходящую влево едва заметную лесную дорогу. И «Я даже знаю, что именно. Этот майор сказал, что нашим удалось уйти от преследования гвардейцев». Но я очень сомневаюсь в том, что люди Белова тоже их потеряли. О том, что барон смог встать на их след, майор мог и не знать. Да даже наверняка не знал. Это не та информация, которой станут разбрасываться. Зачем ему пушки и лучшие расчеты? Белов готовит операцию по нейтрализации нашего отряда. И видно, ему нужна артиллерийская поддержка. Так взял бы столько батарей, сколько ему требуется. Вряд ли гвардейцы бы ему отказали. «Маскировка», — коротко ответила Камила. Он не сможет достаточно хорошо спрятать крупную артиллерийскую часть. Поэтому взял только лучших и надеется, что этого будет достаточно. Нужно предупредить наших. Ничего у тебя не получится. Продолжая следить за дорогой, качнула головой Камила. А вот нас ты можешь этим выдать. Почему ты так думаешь? Потому что если Белов знает, где скрываются наши, любая попытка связаться с ними будет немедленно обнаружена и задавлена помехами, как это было, когда мы попытались передать сообщение в лагерь перед нашим бегством. Но ведь один раз у нас это уже получилось. Да, только тогда еще они не знали точных координат лагеря и не успели подтянуть туда свой летающий беспилотник с генератором помех. Ты так говоришь, будто точно знаешь, что он у них есть. Не слишком уверенно возразила Самант. Я в этом не сомневаюсь. Но если тебе так сильно хочется, можешь попробовать передать им сообщение. Только, боюсь, этим ты сильно осложнишь нам жизнь. Ладно, убедила. И что дальше? Дальше? Камила на секунду задумалась. «Нужно как-то выяснить, где находится наш новый лагерь. Если сможем это сделать, значит, будем знать и точку, в которой рано или поздно появится и Белов. Ну, допустим, ты это узнаешь. А потом? А что потом? Насколько я помню, нам говорили, что Белов предпочитает перемещаться вместе со своей баронессой на броневике. А как ты уже могла убедиться, мой стрелковый комплекс отлично справляется с подобной техникой». «Вот ты упертая!» В голосе Саманта Камиле послышалась даже легкая нотка восхищения. «Дался тебе этот барон. Лучше бы думала, как нам парней из плена вытащить. Впрочем, ладно, барон, это тоже неплохо. Будем считать, что на этот раз тебе крупно повезло. Я знаю, куда полковник повел наших, когда мы сообщили ему о возможном раскрытии русскими координат лагеря. Откуда тебе это известно? Хм, спать нужно с правильными людьми», — усмехнулась Саманта. «Тогда ты будешь знать больше, чем тебе положено». «Если полковник в курсе, что ты знаешь координаты резервного лагеря, он не поведет туда отряд», — уверенно возразила Камила. «Он не может не понимать, что наше сообщение могло быть отправлено под контролем противника. То есть мы обе сейчас вполне можем находиться в плену и делать все, что нужно людям Белова. А он не знает, что мне это известно». Усмешка Саманты стала шире. «Карты не нужно оставлять на рабочем столе, даже если в данный момент ты не можешь думать ни о чем, кроме того, как затащить в постель симпатичную подчиненную». Сразу после залпа артиллеристов графа Боргина открывают огонь крокодил и шагающие танки Данжура и Игоря. Танк Лои и наш броневик тоже присоединяются к этому огненному шоу. Кольцом вокруг лагеря противника начинают рваться модифицированные снаряды. Мощный взрыва такова, что земля подрагивает даже под нашим бронетранспортером. А вспышки хорошо видны невооруженным глазом, что неудивительно, поскольку каждый третий снаряд модифицирован на максимальный светошумовой эффект. Цель этого обстрела — ошеломить обитателей лагеря и подавить их в волю к сопротивлению. «Противник активировал силовые щиты, прикрыв ими значительную часть лагеря», — сообщает Кан по нашему внутреннему каналу связи. «Сканер видит не только защиту, поставленную при помощи конструктов иншеров, но и щиты, созданные современными генераторами силовых полей». «Теперь нам точно известно, что наемники и их союзники готовы к отражению нашего удара, и от случайных осколков никто в лагере не погибнет». Так что самое время испробовать на прочность защиту противника. «Данжур, пять снарядов по лагерю. Одиночными. С интервалом две секунды. Посмотрим, сколько продержатся их щиты». «Выполняю». Одна из пушек шагающего танка «Данжура» меняет прицел и открывает огонь непосредственно по противнику. Силовые щиты наемников ярко вспыхивают от попаданий, но пока успешно отражают удары. Тем не менее врагам, прикрытым силовой защитой, сейчас явно очень невесело. Вокруг лагеря бушует огненный шторм, и они прекрасно понимают, что если вся эта лавина снарядов обрушится на их щиты, те долго не продержатся. При этом сами наемники не видят, откуда по ним ведется огонь. Они пытаются отвечать, но эта стрельба выглядит как жест отчаяния, даже несмотря на то, что периодически по ближайшим окрестностям от них прилетает что-то довольно серьезное. Только вот все эти ответные залпы уходят в пустоту. «Донжур, 10 снарядов! Интервал одна секунда!» Я намерен нарастить давление на уже и так изрядно деморализованного противника. Канн, после отстрела этой партии снарядов, начинайте транслировать наш ультиматум. Принято. Танковая пушка вновь открывает огонь. Я считаю про себя выстрелы и смотрю за реакцией защитных полей противника, чтобы в случае необходимости остановить обстрел. Однако не успеваю досчитать даже до пяти. Сквозь смотровые щели бронезаслонок на окнах кабины пробивается свет от нескольких ослепительных вспышек. Рядом с бортом броневика в воздух взлетает фонтан земли. Дурным голосом взвывает, и тут же отключается сигнал тревоги. «Сергей, Шело, ваш броневик под огнем!» — резко выкрикивает Ло. «Противника не вижу!» Бросаю взгляд на индикатор силового щита, и увиденное мне категорически не нравится. Остаточный ресурс чуть больше 70%, и с каждым попаданием он быстро сползает вниз. Завожу двигатель, рывком увожу броневик вперед и влево, пытаясь прикрыться от огня склоном невысокого холма. Откуда по нам стреляют, мне примерно известно, но стрелка обнаружить не удается. Оба наших дрона с модифицированными сканерами сейчас над лагерем наемников, а стандартные летающие разведчики каны и топары не могут обнаружить врага. Зато они видят легкие снаряды и гранаты, летящие в нашу сторону. Противник ведет огонь боеприпасами с очень высокой пробивной способностью, но явно не самого крупного калибра. Впрочем, для создания нам серьезных проблем хватает и этого. Наш генератор силового щита — это слегка модифицированный трофей времен Чужой войны. Против современного оружия он долго не устоит, а, судя по всему, мы имеем дело именно с ним. «Обстрел ведется из автоматической пушки и гранатомета пехотного стрелкового комплекса», — сообщает Канн. «Это облегченный контрабордажный вариант. Его можно использовать даже без боевого скафандра с экзоскелетом и сервоусилителями». Но у этого плюса есть и обратная сторона. Уменьшенный калибр пушки и барабанный гранатомет вместо пусковой установки управляемых ракет. А еще сравнительно небольшой боезапас. Слова инженера я улавливаю краем сознания, маневрируя под огнем. Ресурс счета уже ниже 50%, а на нашу тонкую броню нет никакой надежды. Что сейчас творится в десантном отсеке, мне даже сложно представить. Граф Боргин и его люди совершенно не представляют, что происходит и кто нас атакует... «А Шелли сейчас не до объяснений. Она уже на месте стрелка и ведет огонь длинными очередями куда-то в направлении, из которого в нас стреляют». «Кан, почему модифицированный дрон еще не над нами?» Выкрикивает Лов, всаживая снаряд из танковой пушки в вершину холма примерно в километре от нас. Стрелка она по-прежнему не видит, но старается накрыть наиболее удобные позиции, из которых он может вести огонь. «Десять секунд!» – коротко отвечает инженер. «Спрятаться за гребнем нашего небольшого пригорка мы явно не успеваем». Ресурс щита 25%, и в него продолжают прилетать снаряды, пусть и не так кучно, как в начале боя. Сергей, уходи вправо! Приказывает Ло, и я, не раздумывая, выкручиваю руль в указанном направлении. Выбрасываясь под гусени из фонтана земли, мимо нас проскакивает танк десантницы. Видя наше бедственное положение, Ло принимает единственное верное решение: прикрывает наш избитый снарядами броневик корпусом своего танка. У нее силовой щит еще цел. И теперь мы имеем те самые 10 секунд, которые нужны летающему разведчику с модифицированным сканером, чтобы приблизиться к месту боя на дистанцию эффективного сканирования. Удары в наш силовой щит прекращаются, но, как оказывается, мы получаем лишь очень короткую передышку. Уже через несколько секунд вокруг нас поднимаются фонтаны земли от взрывов артиллерийских снарядов. В потрепанную силовую защиту бьют осколки, и ее ресурс вновь начинает ползти вниз. Если раньше в лагере наемников не понимали, откуда по ним ведется огонь, то вспыхнувший на вершине нашего пригорка бой дал им отличные указания, и они им немедленно воспользовались. «Данжур! Игорь! Огонь на поражение!» Мой приказ противоречит изначальному плану, но неожиданный удар по нашему штабу и так уже порвал его в клочья. Так что нам теперь не до соблюдения полученных от императора рекомендаций по захвату наемников живыми. В конце концов, нам было сказано сделать это только по возможности, однако в данный момент эта возможность исчерпана. «Нам опять не везет!» Танк Ло ловит прямое попадание осколочно-фугасного снаряда, и его силовой щит проседает сразу на четверть. С учетом того, что он и до этого успел отразить несколько ударов, времени у нас остается немного. «Ло, отходи, мы уже за холмом!» — кричу десантницы, как только мы оказываемся в неглубокой низине, где стрелок может достать нас разве что гранатами по навесной траектории, но это не столь опасно. Не видя цели, прямых попаданий он вряд ли добьется, а осколки не смогут нам ничего сделать. По нашему пригорку прилетает очередная партия снарядов, однако на этом артиллерийский обстрел прекращается. Наемникам и их европейским союзникам в лагере становится явно не до нас. Сейчас по ним бьют не только пушки и пулеметы «Крокодила» и двухшагающих танков. Услышав мой приказ, Виконт Покровский, несмотря на всю сложность ситуации, умудрился перенацелить на удар по лагерю и своих артиллеристов. «Дрон над вами», — докладывает Кан. «И где результат?» Злобно рычит Ло, разворачивает танк и пытаясь как можно быстрее выйти из-под огня, скрывшись за гребнем холма. «У меня сейчас щит упадет. Сканируя направление, из которого ведется огонь. Контакт с целью!» На тактической голограмме вспыхивает красная отметка. Танк Ло резко доворачивает башню и чуть опускает орудие, и я понимаю, что стрелку осталось жить ровно столько, сколько потребуется снаряда, чтобы долететь до цели. «Ло, бей рядом с ним!» Успеваю выкрикнуть, и мои слова сливаются с грохотом выстрела танковой пушки. Нужно признать, реакцию десантницы отменная. Слегка изменить прицел она все-таки успевает. Огненный шар взрыва накрывает позицию стрелка, но это все же не прямое попадание. И если у противника приличный силовой щит, какие-то шансы выжить у него есть. Именно выжить, а не сохранить боеспособность. Обстрел нашего холма полностью прекращается, зато на месте лагеря наемников продолжает бушевать огненный шторм. На удивление, какие-то силовые щиты противника еще держатся. хоть и на последнем издыхании. Впрочем, почти весь лагерь уже представляет собой лунный ландшафт. «Всем прекратить огонь!» Отдаю приказ в надежде, что еще не поздно. Над полем боя повисает напряженная тишина, нарушаемая только шорохом выброшенного высоко в воздух грунта, оседающего на землю и стуком падающих обломков и камней. Противник тоже не стреляет. Если в начале боя наемники пытались огрызаться, то уже какое-то время те, кому удалось выжить, сосредоточились исключительно на защите и спасении своих жизней. «Кан, самое время для ультиматума!» Неожиданно спокойным голосом произносит Ло на общем канале. «Трансляция включена!» С секундной задержкой докладывает инженер. «Ваша милость!» Продолжает десантница, переключившись на общий канал. «Не желаете взглянуть на стрелка, сумевшего доставить нам столько проблем?»